Вернувшись с охоты, мужчины быстро распределили добычу и следующим утром отправились в космопорт. С катера в вечер возвращения Владу сообщили, что на подходе очередной чартер. Зная, что сведениям Васильеву можно доверять, разведчик от души выругался и одним глотком, допив чаю, стало покосился на хлопочущую плетелину. Заметив его взгляд, женщина лукаво улыбнулась и, подойдя, тихо спросила. «Чего там опять у них?» «Очередная партия набожных придурков». Как же они надоели, так и хочется приказать всех за борт спустить, только воздух чище будет. Совсем озверел, это же люди живые, — возмутилась Лина. — Знаю, потому и не делаю, — усмехнулся в ответ Влад. С мясом там разобрались, всем хватило. Нашел, чем голову забивать, — отмахнула женщина, — там не то, что хватило, еще и останется. Нужно же было всем долги раздать, — удивился Влад а мы с Женей раздали, Илье в дом лось отвезли, за ружье кабана отдали, а нам с Женей оленей хватит. — погодя за карабин? — Так она карабин тебе так отдала, а Лене-то с за снегоход. — Как отдала? А почему я об этом не знаю? Растерялся Влад. — Теперь знаешь. Да успокойся ты. Она из этого карабина не то что выстрелить, прицелиться -то толком не может, так что дело решенное. И опять у меня за спиной недовольно нахмурился Влад. «Это наши дела женские. Тебе в них вникать незачем», — отмахнулась Лина. «Ну тогда сами в них разбирайтесь. А у меня с утра работы будет выше крыши», — усмехнулся разведчик. «Тогда пошли отдыхать», — нежно проворковала Лина, всем телом прижимаясь к нему. «С удовольствием», — тихо рассмеялся Влад и, подхватив ее на руки, унес в спальню. Утром, заехав за приятелем, разведчик нехотя уселся за коммуникатор и, связавшись с орбитальной станцией, спросил дежурного офицера, как долго пассажиры ждут разрешения на посещение планеты. Как оказалось, шаттл прибыл ночью, пассажиров только недавно перевели на станцию. Дальше началась процедура фильтрации. Быстро отказывая в посещении всем паломникам, торговым агентам и тому подобным посетителям, Влад решительно заполнял нужные бумаги. Неожиданно привычный порядок был нарушен странным заявлением худощавого молодого человека. Он назвался бизнесменом, приехавшим на планету со своим партнером по делам бизнеса. В голове Влада тут же тихо прозвенел сигнал тревоги. Задав парню еще пару вопросов, Влад убедился, что его предположения верны, и, подумав, решил оставить бизнесменов на орбите. Одновременно он заявил, что окончательное решение будет принято после того, как с бизнесменами побеседует специалист. Эту роль он отводил Мишелю. Только он мог бы за несколько минут понять, что собой представляют эти парни и чего именно они ищут на планете. Закончив фильтрацию, он предупредил Илью, что должен уехать и, прыгнув снегоход, помчался в поселок. Найдя Санни, он велел ей немедленно привести в космопорт Мишеля, а сам поспешил обратно. Отсутствие связи между поселками отнимало у поселенцев очень много времени, но пока не прибудут грузовики из империи, придется потерпеть. Успокаивая себя такими мыслями, Влад вернулся в космопорт и, связавшись с командиром катера, спросил. «Тебе доложили, что я на станции двух странных парней велел придержать?» «Конечно». «Я только не совсем понял, чем они тебе не угодили», — ответил Васильев. «Разве ты не в курсе, что к нам собираются прибыть покупатели той гадости, что мы здесь обнаружили?» — не понял Влад. «Нам сообщили, что нужно быть готовыми к появлению необычных гостей, но я подумал, что речь идет о пиратах», — задумчиво ответил Васильев. «Понятно. Так вот, считай, что те негацианты уже прибыли», — усмехнулся Влад. «Ты про эту парочку? Ага. С чего ты так решил?» «Я еще не уверен, но парочка странная. Итальянец и азиат в одной упряжке, прибывшие из британского сектора. Как тебе такой интернационал?» «Очень интересно. Такое бывает или в армии, или в бандитской среде. А сами они что говорят, зачем прибыли?» «По делам бизнеса. Очень точная формулировка не находишь?» «Да уж, под нее что угодно подогдать можно», — усмехнулся Васильев. «Вот и я про то же. Ладно, завтра с ними Мишель побеседует, тогда и решим, что с ними делать дальше». А что тут сделаешь? Предъявить им мы ничего не можем. Попытка попасть на планету ненаказуема. Это верно. Но кто нам мешает скинуть информацию о них нашим? Пусть поводит ребят. Может, чего интересного всплывет. Да кто ж спорит, развел руками Васильев. Сейчас дам команду, чтобы все данные о них вытащили с бортового компьютера шаттлы и подготовили отчет. Отправим пакетным сигналом. Погоди с отчетом. Нужно заключение специалиста к нему пришлепнуть. Поспешил остудить трудовой энтузиазм капитана влад Пришлепнем, делать привычное, усмехнулся Васильев. Понимая, что болтаясь на орбите, моряки уже озверели от скуки, Влад махнул рукой, отключив связь, занялся текущими делами. Сейчас он мечтал только о том, чтобы отправленные из империи грузовики побыстрее достигли планеты. Тогда про все пребывающие шаттлы и их пассажиров можно будет на время забыть. Это будут тяжелые, но нужные, веселые деньки. А главное, их жизнь на планете резко изменится в лучшую сторону. Вечером Мишель, которого Санни каким-то чудом оторвала от изучения отчетов в генной биологической лаборатории, доставшейся после развала корпорации, явился к Владу домой и с порога потребовал ответа на следующие вопросы. Что все это значит, какому болвану делать нечего и когда это кончится? С усмешкой выслушав эту гневную тираду, разведчик кивнул и, указывая на стол, ответил. «Я тоже рад тебя видеть, старина. Чаю хочешь?» «Наливай», – успокоившись, буркнул Мишель и, вздохнув, присел на придвинутый ему стул Так что случилось? С чего ты вдруг решил оторвать меня от работы? На орбите появились двое странных парней, называющих себя бизнесменами. Мне очень нужно, чтобы ты с ними побеседовал сказал, что они собой представляют. Не понял. Тебе что, собственной квалификации не хватает, чтобы каких-то фанатиков отшить? Возмутился Мишель. Ты меня чем слушаешь? – зарычал в ответ разведчик. Я же сказал, что они назвались бизнесменами и сказали, что ищут сырьевую базу. Теперь понял? «А, ты хочешь, чтобы поговорить с ними?» Я ответил, что именно они собираются выпускать, подумав, спросил Мишель. «Вот именно. Ты у нас химик, биолог и знахарь в одном лице. Значит, тебе разбираться». «А, чего ты вдруг так напрягся?» «Ну, услышали лебедишки, что корпорация накрылась и решили подсуетиться. Давно известно, что созидание занималось разными делами, фармакологией в том числе. А если учесть, что любые серьезные лекарства, сделанные из естественных материалов, бешеных денег стоят, то их приезд вполне обоснован. Не вижу, из-за чего тут шум поднимать. Я бы и не напрягался, если бы ни одна новость. По каналам наших служб пришла информация, что этим шариком сильно заинтересовались ребята, покупавшие местные зелье То, из-за которого поднялся весь этот шум. А теперь на орбите появились эти бизнесмены. Не верю я в такое совпадение. Совсем не верю. Понятно. Похоже, у кого-то очередной приступ паранойи разыгрался. Усмехнулся в ответ Мишель. «Если бы не моя паранойя, ты бы так и сидел в своей пещере, как тролли из сказки», рассмеялся в ответ разведчик. «Согласен, польза от нее есть», улыбнулся Мишель. «Говорить будем на узле связи?» «Нет, будет лучше, если ты поговоришь с ними лично. На орбите тебя прикроют наши ребята, так что беспокоиться не о чем». «Меня беспокоит только пустая трата времени. Учти, мне просто жизненно необходимо поддерживать постоянный экологический баланс, регулируя численность животных». «Любой сбой может привести к необратимым последствиям. Хорошо еще, что эти крокодилы из корпорации построили здесь лабораторию с полностью автономной системой работы. От меня требуется только поддержание ее в рабочем режиме и своевременная загрузка материала». Э, «Что там за материал?» С интересом спросил Влад. «Любая органика. Процессор разлагает ее до состояния биологически активного коктейля и пускает в дело. Само собой, после специальной обработки». «Подробности я тебе пояснять не стану, все равно не поймешь». «И не надо. Главное, чтобы ты это понимал. Но поговорить с этими парнями тебе нужно. Сам понимаешь, если начнем отваживать всех подряд, ничего хорошего из этого не выйдет». «Знаю», — скривился Мишель, «но почему все всегда так сложно? Если бы империя взяла планету под свой протекторат, все было бы намного проще». «Вы только не заводи эту шарманку. Я уже говорил тебе, тут замешана большая политика», — отмахнулся Влад. «Да знаю я, но поныть-то можно», — грустно усмехнулся Мишель. «Поныть можно», — усмехнулся в ответ Влад. «Но на орбиту подняться все равно придется. Я уже попросил Васильева с утра челнок за тобой прислать». «И как только моряки тебя не посылают куда подальше, я бы уже взбесился для всяческих штатских, лифтом работая». «Потому они посылают, что это военные, знают, что такое дисциплины и выполнение приказа». «А что там про грузовики слышно?» – спросил Мишель, неожиданно меняя тему разговора. «Говорят, уже на подходе. Сам дождаться не могу». понимающе усмехнулся разведчик. «Да, там еще четверо медведей прибыли. Я их попросил пока на орбите задержаться, чтобы Дженни успела места им для жилья подобрать. А ты народ предупредил, что в разгрузке придется всем участвовать? Грузовики нужно отправить обратно как можно быстрее. Вполне возможно, их к нам еще раз пригонят». — Знаю. Все предупреждены. Первые три дня будем справляться своими силами, а потом народ подтянется. Так что проблем не будет. Лучше подумай, куда столько добра выгружать станешь. А ведь его еще и сохранить нужно. — В каком смысле? Вы здесь даже дома не запираете. Чего ж тогда привезенное охранять? — не понял Влад. — Не охранять, а сохранять, дурень! — рассмеялся Мишель. — Вот уж точно, мы слышим то, что хотим услышать. Забыл, что у нас тут снег и ветер постоянно «Ах, вот о чем!» – облегченно усмехнулся Влад. «На грузовиках будет несколько секционных ангаров, так что с местом для хранения проблем не будет». «А куда ты ангары ставить собираешься?» – не унимался Мишель. «А это так важно?» – растерялся Влад. «Не забывай, вся эта планета – прежде всего одно большое охотничье угодье, и устраивать на ней технические зоны нужно очень аккуратно, так, чтобы не потревожить животных». «Не было печали. И что ты предлагаешь?» Рядом с тем местом, где ты поставил угнанную яхту, есть широкий выход скальной породы. Думаю, там будет самое удобное место. Заодно можно будет и стоянку снегохода в другое место перенести, а то устроили ее прямо на ягодной поляне. Кажется, пришло время попросить Васильева сделать картографическую съемку поверхности. Зачем? Не понял Мишель. Чтобы понимать, о чем идет речь, а не на пальцах объясняться. Это ты планету как свой карман знаешь, а у нас теперь куча народу, которым нужно показать на карте где, куда и сколько. Тоже верно. Ладно, с этим ты и без меня разберешься. Завтра, сразу после возвращения с орбиты, я отправляюсь обратно в лабораторию. А ты, если вдруг появятся вопросы, что и куда ставить, можно вызывать Женни. Ну или на худой конец Санни. Девочка тоже неплохо соображает в таких делах. Мужчины обсудили еще несколько текущих дел, и Мишель, допив свой чай, отправился домой. Утром Влад заехал за ним. Как оказалось, Васильев прислал челнок за полчаса до того, как разведчик собирался явиться на работу, так что прямо из снегохода доктор пересел в челнок и уже через 40 минут был на орбитальной станции. Влад, поднявшись в свой кабинет, включил коммуникатор и, мрачно посмотрев на экран, проворчал. Как же мне это надоело. Известие о том, что новоявленные бизнесмены ни черта не смыслят в том, чем собираются заниматься, разведчик воспринял с мрачным удовлетворением. Чутье снова не подвело. Связавшись с Васильевым, он приложил к рапорту командира катера отчет специалиста, и тот отправил материал пакетным сигналом в штаб имперской безопасности. Теперь, где бы эта парочка ни появилась, их тут же возьмут под плотный контроль, и каждый их шаг будет известен службе. Судя по всему, это была очередная проверка местного населения на бдительность. Отлично зная, чем все это должно кончиться, Влад махнул на несостоявшихся негациантов рукой, и с головой погрузился в текущие дела. Закончив с фильтрацией, он собрался было сходить на склад проверить наличие запчастей к снегоходам, когда в кабинет ввалился Илья и, отряхивая снег с плеч, с порога прогудел. «Можешь назвать меня сумасшедшим, но в десятке километров отсюда есть кимберлитовый выход». «Чего?» – растерялся Влад. «Кимберлитовая трубка. Слышал такое название?» «Ну?» «Гну? Знаешь, что это значит?» «Только не говори мне, что ты алмазы нашел», – прохрипел Влад разом осипшим от волнения голосом. Перспектива разработки природных алмазов повергла его в шок. Стоимость каждого такого камушка на рынке драгоценных камней превышала все мыслимые пределы. Так сложилось, что развитие технологий вывело на рынок искусственные камни, которые широко применялись в машиностроении и высокотехнологичных приборах. Но настоящие природные камни появлялись на рынке все реже и основным их назначением было, естественно, служить украшением. Жены, дочери, любовницы, богатых и даже просто состоятельных мужчин считали, что отсутствие хотя бы одного украшения с настоящим бриллиантом ставит их на ступень ниже тех, у кого оно есть. Но природные алмазы встречались в природе все реже. А с учетом того, что многие богатые люди предпочитали хранить свои сбережения даже в банках, не в купюрах или монетах, а именно в камнях, то было вполне понятно, что на рынке их становилось все меньше и меньше. Понимая, о чем он думает, Илья загадочно усмехнулся и, молча сунув руку в висевшую на поясе сумку, высыпал на стол целую пригоршню камней. С учетом того, что ладонь гиганта больше всего была похожа на лопату, кучка перед разведчиком появилась солидная. «Это покопалось немного, и вот», — прогудел богатырь, тяжело отдуваясь и осторожно присаживаясь на жалобно скрипящий стул. ни хрена себе немного», — проворчал Влад, глядя на камни неверящим взглядом. Ты хоть понимаешь, что будет, если мы на рынок выкинем хотя бы вот эту кучку? — Ну, рухань, твой рынок, и что? Нам-то какое дело? — усмехнулся в ответ Илья. — Ну, ты хоть поленом-то не прикидывайся, чуть не взвыл от избытка чувств, Влад. Признавайся, сколько дней ты там землю долбил? — Часов пять, не больше. месторождение настолько богатое что я собственным глазам не поверил. «Охренеть — Охренеть! — охнул Влад, хватаясь за голову. «Вот-вот, я то же самое сказал, когда показания приборов увидел», – просмеялся Илья. С собственным глазам не поверил, потому и за лопату взялся. Не утерпел, решил сам все проверить. «Погоди, а почему ты своими приспособлениями не воспользовался?» – насторожился Влад. «Понимаешь, камни копать лучше всего руками. Начнешь технику применять, так они прятаться начнут. Камни, они как живые, к живому теплу тянутся, а техника, она да, техника есть», – ответил гигант за заметным смущением. «Так, вот только суеверий твоих мне тут и не хватало», – проворчал Влад, судорожно прикидывая, как лучше использовать камни и кому можно доверить такую тайну. «Ты мне лучше поясни, как так получилось, что эти камушки у самой поверхности оказались? Если я ничего не путаю, то ради одного такого голыша нужно сотни тонн породы перелопатить». «В обычных условиях – да. Но ты вот забыл, что эта планета подверглась терраформированию, а значит все геологические процессы в ней были изменены и ускорены». При таких обстоятельствах выход породы на одном узком участке вполне возможен. Я могу тебе техническое обоснование расписать, но не вижу в этом необходимости. Доказательство моей правоты перед тобой лежит. Да на ком твое обоснование, отмахнулся Влад. Лучше скажи, насколько эта твоя трубка велика? По моим прикидкам километр полтора в диаметре. Далеко отсюда? Восемь километров в сторону океана. «Выходит, вместо того, чтобы на складе порядок навести, ты в поле сбежал?» – неожиданно спросил Влад. «А чего там наводить?» – пожал плечами Илья. «Корпорацию прихватили так быстро, что никто даже охнуть не успел. Так что все, что в накладных указано, на месте». «Уверен?» «Знаю. Я там пару автокладовщиков запустил за четыре часа все проверил». «Чего запустил?» – удивленно переспросил Влад. «Роботов». Ты чего, совсем тут мухом оброс? Не удержался гигант от шпильки. Обрастешь тут, проворчал Влад, мысленно ругая себя за недогадливость. Что, опять паломников полная станция? Сочувственно спросил Илья. И не только, вздохнул разведчик и, помолчав, рассказал ему о появлении непонятных бизнесменов. Вот ж не думал никогда, что на старости лет администратором планеты стану, точнее вахтером. Ты еще сторожем себя назови, улыбнулся Илья. Что поделать, если кроме тебя моряки никого слушать не станут? Не забывай, нас всех на тебя ориентируют. Как это? Просто. На инструктаже рожу твою показывают с указанием званий и первичных данных. Так что хочешь не хочешь, а вся эта инвалидная команда под твоим руководством находится. Служба безопасности особо отмечает, что все пенсионеры поступают в твое распоряжение. Вот и пожил спокойно, вздохнул разведчик, снова хватаясь за голову. — Не грусти, я тут еще кое-что нарыл, вот смотри, — усмехнулся богатырь, выкладывая на стол куски какой-то руды. — А это еще что за хрень? — осторожно поинтересовался Влад. — уранвая руда. — Чего? — от удивления разведчик даже начал заикаться. — Того. уранвая руда. Содержание металла превышает все известные пределы до такой степени, что ее можно прям так в реактор заряжать. — Издеваешься? — Ты представляешь, что тут из-за этой гадости начнется? Взвыл от избытка чувств, разведчик. Но если за серьезную разработку возьмутся, то могут проблемы с охотой возникнуть. Помолчав, протянул Илья. Вот именно, мрачно кивнул Влад. Значит так, пока обо всех находках никому ни слова. Тут очень аккуратно надо. Я для начала с Мишелем посоветуюсь. Да я вообще не из болтливых. Рассмеялся гигант, понимающе кивнув головой. Для старого лиса это был самый долгий перелет в его жизни. То и дело Сандра принимала спровоцировать его или председателя на какую-нибудь глупость вроде нападения или отказа от сотрудничества. Только умение держать себя в руках и мечты о вполне возможном отмщении помогали ему не броситься в драку. Но руки старого профессионала иногда словно сжимались на ее горле. Добравшись, наконец, до Нью-Кента, небольшой провинциальной планеты, в банке которой председатель хранил всю нужную информацию, Старый лиц позволил себе вздохнуть немного свободнее. Воспользовавшись тем, что девушка в очередной раз принялась изводить своими придирками председателя, он проскользнул в радиорубку и, быстро набрав на коммуникаторе дальней связи несколько слов, отправил пакетным сигналом послание по адресу, известному ему одному. В данной ситуации требовалось воспользоваться любой, даже самой нежелательной помощью. Пользуясь своим личным позывным и специальным кодом, Он сообщил Службе безопасности британского сектора о наличии на борту яхты агента террористов. То, что коды могли устареть и смениться, его не беспокоило. На этот случай в службе были приняты специальные правила. Как известно, бывших агентов не бывает, и поэтому все устаревшие коды старательно хранились в специальных компьютерах, и все переданные ими сообщения тщательно расшифровывались и проверялись. Так что, выбравшись из яхты в терминал космопорта «Планеты», Старый лис быстро осмотрелся и заметил в толпе пребывающих несколько лиц, которые вполне могли принадлежать служащим нужной ему конторы. В то же время он успел заметить среди встречающих и другие лица. Мрачные, настороженные, можно сказать, напряженные. «Как не учить этих фанатиков, что в толпе нужно быть как все, они так и останутся тупыми фанатиками», — мелькнула мысль у старого лиса. Отбросив эмоции, он не спеша прошел к терминалу приема пассажиров чартерных рейсов и, протянув чиновнику свои документы, развернул левое запястье, чтобы было удобнее считать данные с вживленного микрочипа. Сидевший за столом чиновник быстро провел сканера над запястьем, бросил короткий взгляд на монитор и, сделав пометки в документах, вернул их владельцу. Как неловок был чиновник, но старый лис успел заметить крошечный рулончик, который тот сунул между страниц документов. Благо к столу чиновника пассажиры вынуждены проходить по одному, И подобная неловкость чиновника прошла незамеченной. Выбравшись из терминала, старый лист дождался выхода своих попутчиков и вопросительно покосился на председателя. «Возьмем такси», — сказал тот, правильно истолковав его взгляд. «Не будем задерживать мисс Сандру. Думаю, ей и ее друзьям не терпится проверить нужную им информацию». Молча кивнул, старый лист решительно направился к стоянке наемных глидеров. Погрузившись в машину, председатель назвал адрес банка, и Глидер, качнувшись, начал набирать высоту. Они молчали всю дорогу. Только когда машина опустилась на крышу здания, председатель повернулся к Сандре и, выдав ей одну из своих дежурных улыбок, сказал «Надеюсь, вы понимаете, что вам придется подождать меня в машине. В хранилище могу попасть только я». «Что даже своего личного убийцу с собой не возьмешь?» — иронично усмехнулась девушка. «В этом нет необходимости». «Охраны здесь и так больше, чем достаточно», – пожал плечами председатель и, выбравшись из глидера, быстро зашагал к лифту. Глядя на его напряженную спину, старый лис неожиданно для себя понял, чего стоило ему эта поездка. Несмотря на всю свою браваду и умение держать удар, председатель все еще боялся выстрела в спину. «Пройдусь ноги разомну», – проворчал старый лис, выбираясь из салона. Отойдя от машины на десяток шагов, он сделал вид, что поправляет воротник куртки и, незаметно достав из кармана документы, вытряхнул на ладонь спрятанный там цилиндр. Развернув пальцами одной руки тугой рулончик особого самоуничтожающегося пластика, он поднес ладонь к глазам и, быстро прочтя послание, сжал пальцы в кулак. Когда он снова разжал ладонь, из нее ссыпалось немного сероватого пепла, тут же унесенного ветром. «Спасибо за поздравление. Подарок получили, жму руку, дядя Ник», — гласила записка. Это означало, что его сообщение получено, и все, кто последует за пассажирами их яхты, окажутся под колпаком службы безопасности. В данной ситуации это было все, что для него могли сделать. В случае опасности ему и его нанимателю придется выкручиваться самим. Понимая, что ничего другого нельзя было ожидать, старый лис грустно усмехнулся и зябко поежившись оглянулся. Стук каблучков Сандры напомнил ему, что дело еще не окончено. Подойдя, девушка достала из сумочки сигарету и, прикурив, негромко спросила. «Долго еще твою подружку ждать?» «Для посещения хранилища нужно пройти процедуру полной идентификации, так что придется набраться терпения и подождать», — вздохнул старый лис. «А если он вздумает кинуть нас обоих и просто идет через другой выход?» «Он не настолько глуп. За подобную шутку легко можно лишиться головы и не только от рук ваших друзей». «Хочешь сказать, что сам откроешь на него сезон охоты?» – удивилась Сандра. «Да. На своего работодателя?» «Тот, кто осмелится меня подставить, автоматически переходит из разряда работодателей в разряд врагов. А это самая настоящая подстава», – ответил старый лис, сам не заметив, как перешел на жаргон девушки. «А ведь ты старательно обдумываешь эту мысль», — с интересом протянула девушка, не сводя с него внимательного взгляда. «С чего ты так решила?» — спросил старый лист, неприятно удивленный ее проницательностью. «С того, что ты даже говорить со мной начал нормальным языком, без этих идиотских реверансов», — фыркнула в ответ Сандра. «Эти, как ты говоришь, реверансы есть нормальный человеческий язык, на котором между собой общаются уважающие друг друга люди». «А то, как говоришь ты, называется сленг или жаргон и принято в закрытых преступных сообществах, где принято не уважать собеседника, а бояться или пугать», — устало ответил Лис. «Что, полицейское прошлое покоя не дает? Не можешь морали не читать?» — огрызнулась девушка. «Я никогда не служил в полиции, и, если быть откровенным, сам ее не люблю, а морали тебе читать уже поздно». «А чего это ты вдруг полицию не любишь?» — спросила Сандра с откровенным интересом. Слишком часто мы ловили их на взятках, и не только деньгами. Хочешь сказать, что в вашей службе не бывало продажных? К сожалению, бывали, но от таких мы всегда старались избавляться, раз и навсегда. Что, сами убивали, не поверила Сандра? Вести их в суд, предъявлять доказательства и ждать, что через несколько лет этот подонок снова возьмется за старое, да еще может переметнуться в стан врага? Нет, это не для таких служб, как наша. Виновного запирали, тщательно проверяли все материалы дела, а потом выдавали пистолет с зарядом на один выстрел. Как в старину. К тому же в таком случае семья отступника могла рассчитывать на пенсию по потере кормильца. Дети не виноваты, что их отца сгубила жадность. «Не пойму, то ты мне правду говоришь, что ли по ушам ездишь, как дури деревенской?» – растерянно протянула девушка. «А зачем мне лгать?» – пожал плечами старый лис. Тем более, что вы далеко не деревенская дурочка, а я не городской ловелас и в постель вас тащить не собираюсь». «А что так? Не нравлюсь?» — усмехнулась Сандра. «Я этого не говорил», — покачал головой старый лис. «Нет, не уходи от ответа», — потребовала девушка, отставив ногу и подбочинись. «Отвечай. Я тебе не нравлюсь?» Отлично зная, что она очень болезненно относится к собственной внешности, старый лис в очередной раз тяжело вздохнул и, помолчав, тихо ответил. Я слишком хорошо знаю, кто ты и чем занимаешься. А главное, я помню, как выгляжу и знаю, что такая девушка, как ты, не может заинтересоваться таким стариком, как я. Я не рассматривал тебя как женщину, как объект вожделения. Будь мы на какой-нибудь курортной планете и проявитый ко мне интерес, я бы сразу решил, что ты или профессионалка, или очередная хваткая щучка, решившая любым путем выбраться из низов. Девушки твоего возраста связываются с такими, как я, только в этих двух случаях. Первые – профессионалки, вторые пытаются использовать на полную катушку то, что им дано природой, и торопятся зацепиться в красивой жизни любыми средствами. Если они говорят, что влюбились, то это означает, что у девушки геронтофилия, но подобное отклонение – редкость. «Все-таки выкрутился», – восхищенно покрутила головой Сандра. «А знаешь, ты напрасно считаешь себя стариком или непривлекательным. Ты не выглядишь на свой возраст и внешне довольно симпатичен». Так что, если на тебя вдруг обратит внимание женщина, не теряйся. Спасибо, с усмешкой кивнул в ответ Лис. Но женщины меня всегда мало интересовали. Наверное, потому и семьи так и не завел. Только не говори, что ты предпочитаешь мальчиков, рассмеялась Сандра. Это будет слишком обидно. Нет, в этом плане я обычный. Просто служба отнимала слишком много времени. Приходилось пользоваться услугами профессионалок. А потом так и не сложилось. Жалеешь? Не знаю. Нет, наверное. Трудно жалеть о том, чего не пробовал. Они замолчали, думая каждый о своем. Украдкой старый лис успел оглядеться, пытаясь понять, нет ли рядом кого-то из ее приятелей. Сандра так и стояла, опустив голову задумчиво рассматривая носки собственных туфель. Двери лифта зашипели, они, не сговариваясь, оглянулись. Из лифта вышел председатель и, решительно подая к девушке, протянул кристалл памяти и обычную школьную тетрадь. «На кристалле все данные по исходным материалам, формулы и процесс изготовления. В четради полное описание нужных вам растений, место и времени сбора, а также порядок их обработки. Это все, что у меня есть», — сказал он, убирая руки за спину. «Ты уверен в этом?» — иронично спросила Сандра, подбрасывая кристалл на ладони. «Мы заключили сделку, а я всегда придерживаюсь достигнутых договоренностей», — ответил председатель, гордо выпрямившись. — Ты еще дым из ушей пустят возмущения, — рассмеялась террористка. — Не забывай, меня с тобой не было, когда ты эти вещички из ящика доставал. — Я ж сказал, я соблюдаю все условия сделки. И потом, какой мне смысл что-то утаивать, если вам и вашему хозяину отлично известно, где меня искать? Я не привык играть с огнем. — А вот это правильно. Целей будешь, — усмехнулась Сандра и, сунув добычу в сумочку, решительно направилась к такси. Председатель шагнул было следом за ней, но старый лис, ухватив его за локоть, удержал на месте, быстро прошептав, «Чем быстрее она уедет, тем лучше для нас». Словно прочтя его мысли, Сандра остановилась у открытой дверцы глиттера и, оглянувшись на них, спросила, «А вы, мальчики, разве не едете?» «Мы возьмем другое такси», — быстро ответил старый лис. «Старичкам пора принять таблетки успокоительного и посетить туалет». Звонко расхохотавшись, Сандра кивнула и, садясь в машину, ответила. «Ты только сильно не расслабляйся, лисенок. Думаю, мы еще с тобой увидимся». «Буду надеяться», — громко сказал старый лис, — «что эта встреча никогда не состоится», — тихо добавил он, оглядываясь вокруг в поиск свободного глидера. Он успел заметить, как с крыши соседнего здания, одновременно с такси, в котором уехала девушка, взлетела неприметная машина. Теперь все зависело от умений и профессионализма его бывших сослуживцев. Махнув зависшей над стоянкой машине, он чуть не с силой запихал своего протеже в салон и, назвав водителю адрес ближайшего отеля, быстро сказал. «С этой минуты вы будете делать только то, что я вам скажу. Хватит с меня вашей самодеятельности». «Но ведь все прошло гладко, мистер Улири», — попытался возмутиться тот. «Это вы так думаете, а я уверен, что у нее есть приказ уничтожить нас, как только она проверит все полученные данные». — Но нам обещали. — Забудьте то, что вам обещали, — зарычал в ответ старый лис. — Неужели вы не понимаете, что эти люди никогда не держат данного слова? Не будьте так наивны, вы же не мальчик. — Что вы предлагаете? — испуганно спросил председатель, заметно побледнев. — Нужно затаиться. Пару дней поживем в отеле, а потом на яхте переберемся на Нью-Лондон. Сейчас нам нельзя покидать обжитые места. К тому же здесь, в британском секторе, у нас есть все шансы получить помощь и защиту у моих друзей. Но для этого вам нужно будет с ними связаться. Уже сделано. Нас встречали в порту и провожали до банка. А сейчас нашу подругу старательно ведут их люди. Так что нам нужно только пережить следующую неделю. Дальше им станет не до нас. А может не стоит этого делать? Ведь если их возьмут и они начнут говорить, мы тоже окажемся преступниками. Неожиданно проявил сообразительность председатель. «Вы всегда сможете сказать, что это была экспериментальная разработка, которую вы собирались предложить правительству, но не успели, так как один из ваших директоров решил связаться с террористами. Вам угрожали, вы были вынуждены отдать им эти данные, а я потому и вышел на связь со своими сослужицами, что не хотел давать террористам в руки такое оружие». Быстро набросал старый лист линию защиты. «Думаете, это сработает?» – с надеждой поинтересовался председатель. «Вполне». «Главное не высовываться до тех пор, пока террористы сами не влипнут и не укажут на нас. Так вы готовы подчиняться моим приказам?» «Готов. Похоже, вы лучше меня знаете, что нужно делать», – тихо выдохнул председатель, окончательно теряя мужество. Вздохнув, старый лист дал себе слово выжить из этого человека как можно больше и как можно быстрее расстаться с ним навсегда. Это знакомство начинало изрядно действовать ему на нервы. В очередной раз, поднявшись на борт, ставшего уже родным линкора, Алькас неожиданно для себя понял, что смотрит на встречавших его бойцов совсем другими глазами. Это было странно и неожиданно, ведь он – командир корабля и офицер, тот, кто по долгу службы должен отправлять их на смерть, а они, вместо того, чтобы злиться или пытаться сохранять дистанцию, смотрят на него с надеждой, граничащей с обожанием. Вспомнив, что он единственный, кому удалось пять раз подряд вернуться с похода с победой, Алькас с достоинством кивнул рядовым бойцам у трапа и решительно прошел в ходовую рубку. Вахтенные офицеры дружно встали, увидев своего капитана. Пройдя к своей консоли, Ксеноброн обернулся и, понимая, что должен что-то сказать всему экипажу, решительно включил тревожный комплекс громкой связи. «Бойцы!» – раздалось по всему линкору. «Я, Ксеноброн Алькас, благодарю вас за веру в мои способности и желание служить на вверенном мне корабле». «Надеюсь, мы снова сможем с честью выполнить порученное нам дело. Да хранит нас дух корабля!» «Да хранит!» — раздался восторженный рев сотен глоток, и Алькас, отключив связь, приказал. Задраить шлюз, от отстыковка через тридцать единиц. Обратный отсчет. Опустившись в командирский ложемент, Ксеноброн сделал глубокий вдох и, сосредоточившись, ждал отстыковки привыкшие фиксировать любое движение корабля тело чуть дрогнул вместе с линкором когда огромные швартовые захваты отошли и алькас слегка обнажив клыки негромко скомандовал запустить маневровые отходим и дождавшись когда дальномер подаст условный сигнал добавил запустить маршевые двигатели курс системы волопаса Почувствовав, как уравнялось давление после разгона, он поднялся из своего ложемента и, кивком головы, передав управление вахтиному офицеру, отправился в свою каюту. Увидев верховного техножреца, вольготно развалившуюся в хозяйском кресле, Алькас не удержался и, покачав головой, проворчал. «Похоже, мне пора поискать себе другую каюту. Эту вы окончательно оккупировали?» «Не стоит. Я могу войти в любое помещение на этом корабле, независимо от желания там проживающего». «Запомни, Ксеноброн, это мой корабль. Экипажи приходят и уходят, а техножрецы остаются. Корабли мы — это одно целое. И, поверь, я знаю об этом корабле больше, чем даже те, кто его строил», — рассмеялся техножрец. «Вы пришли мне что-то сообщить?» — спросил Алькас, решив прервать излияние Верховного. «Нет, я пришел, чтобы посоветоваться с тобой», — неожиданно признался Верховный. «Посоветоваться?» — растерялся Алькас. «И чем же может простой офицер помочь прославленному клану мудрецов?» «Не надо», — скривился техножрец. «Ты далеко не глупый отлично это знаешь. Но есть вещи, которые тебе недоступны только потому, что на их изучение у тебя уйдет очень много времени. Так что не пытайся оскорбить меня. Не получится». «Я и вправду не понимаю, какой могу дать совет вам», — пожал плечами Алькас, устраиваясь на стуле поудобнее. Помнишь наш разговор про возраст захваченных кораблей и степень изношенности защиты их двигателей? Конечно. Так вот, ты оказался прав. Как это ни удивительно, но ты сумел угадать причину болезни наших техников. Все дело в том, что для человеческой расы слегка завышенный фон излучения не так опасен, как для ксеносов. Выходит, летать на этих кораблях мы не можем. Да. Но ведь вы говорили, что несколько небольших кораблей уже где-то используются нашими техниками. Или я снова что-то перепутал или недопонял? Как оказалось, там стоят другие двигатели. В них заложен принцип действия сгорания жидкого топлива. Эти модели настолько устарели, что люди уже и сами забыли, как их собирать и ремонтировать. Жидкое топливо занимает слишком много места и не дает необходимого ускорения. Даже наши двигатели оказались мощнее. И в чем же вам нужен мой совет? Я хотел спросить тебя, как бы ты решал такую проблему? «Я не техник, мне трудно решать подобные задачи, но я бы попытался найти материал, который способен изолировать двигатель от остальных отсеков корабля». Подумав, осторожно ответил Алькас. «И из чего ты бы исходил?» – продолжал допытываться Верховный. «Даже не знаю. Скорее всего, из того, как материалы реагируют на агрессивную среду. Раз это излучение опасно для живого организма, значит и на другие материалы оно тоже воздействует разрушающе». Из всего мне известного на ум приходят только пластичные металлы. Ты имеешь в виду свинец? Да, к примеру. И как это сделать? Технологически, ведь этот металл очень тяжелый. Обшить отсек тонкими пластинами металла, сварив их по краям? Или я чего-то опять не знаю, несу ерунду? Нет, в твоих словах есть рациональное зерно, но мы не знаем, как хорошо свинец может задерживать излучение. «Этого я тоже не знаю», — быстро ответил Алькас, уже уставший от этого заумного разговора. «Что ж, кое-какие мысли у меня уже появились. Теперь я сообщу тебе еще одну тайну. Ты готов снова думать?» «Издеваетесь?» — спросил Алькас, собираясь обидеться. «Нет, я говорю совершенно серьезно. Я уже говорил тебе о том, что нам предстоит. Но из-за возникших проблем с излучением мы не можем использовать трофейные корабли. А значит, не можем воспользоваться их оружием». Нам просто не хватит энергии на маневрирование, поддержание щита и ведение огня. Мощности наших генераторов слишком мало для решения сразу трех этих задач. И это возвращает нас в исходную точку, к тому, с чего мы начали. «Вы говорите про оружие?» насторожился Сальказ. «Да, после долгих споров и размышлений Большой Совет Техножрецов принял решение найти, создать или купить такое оружие, которое способно наносить очень большой урон живой силе противника». Пленники проболтали, что у мягкотелых уже есть такое оружие, и теперь нам предстоит добыть его. «И что это за оружие?» – задумчиво спросил Алькас, которому не верилось ни во что подобное. «Нечто, способное взрываться в вакууме и уничтожать только живые существа? Может, оно еще умеет отличать своих от чужих?» «Я не договорил. Это оружие не для вакуума, а для использования в атмосфере, на поверхности планеты». Нет смысла уничтожать подходящие эшелоны, если где-то есть огромное количество запасных солдат. Нужно наносить удар туда, где их много, очень много. Я говорю про места постоянной дислокации. Не понимаю, вы предлагаете не высаживаться на планету для захвата рабов, а уничтожать на планете все живое? А как же рабы? Как же тогда быть с космическими перелетами? Ты не хочешь думать, Ксеноброн. А чего тут думать, не понял Аккас? Думать о том, что я говорю. Никто не предлагал тебе уничтожать жителей всех обитаемых планет. Мы должны нанести удары туда, где скоплены основные военные силы противника, разом лишив его возможности и желания сопротивляться. Тогда у нас будут и планеты, и рабы. И это нужно обдумать. Значит, теперь мы ищем не только комплексы дальней связи, но и оружие, способное массово уничтожать противника. Задумчиво протянул Алькас. И именно так. «Это нужно обдумать», — снова повторил Алькас, уставившись в стену бездумным взглядом. «Думай», — ответил Верховный, поднявшись вышел из каюты Первая поездка в факторию оказалась для финансов Кнехта и последней. Выполняя приказ пастыря, несколько его присных и дюжинок остратов загрузили четыре снегохода под завязку, вынеся со склада почти все продукты. Сам специалист, увидев ценники на товары, едва не лишился сознания, но делать было нечего. Опустошив свои кредитки, он покорно вернулся в снегоход и, усевшись на какой-то мешок, предался мрачным размышлениям. В сложившейся ситуации попытка побега была равносильна самоубийству, а жизнь мистер Кнехт очень любил. Поэтому ему нужно было сделать все, чтобы переиграть пастыря в этой игре. Самое неприятное во всей этой истории было то, что теперь, после провала операции, Кнехту некому было предъявлять претензии и требовать компенсации потерь. Его задание потеряло свой смысл в тот момент, когда пастырь затеял свою игру. Теперь он должен бороться только за свою жизнь. Но что такое жизнь, когда на счетах нет ничего, кроме нулей? Разве такое существование можно назвать жизнью? Все эти вопросы роились в голове Кнехта, еще больше вгоняя его в депрессию. Но с каждой минутой специалист все сильнее мрачнел. В этой игре все козыри оказались на руках у пастыря. Его условия были простые и понятны, как железный ломб. Либо отдать все, что имеешь, либо потеряешь жизнь. В связи с этим сразу вставал вопрос. А кто помешает ему пытками вырвать у Кнехта все коды доступа к его финансам и только потом убить? В том, что пастырь после получения всех нужных ему товаров отпустит самого Кнехта, специалист не сомневался. И этот подонок и вправду был достаточно циничным, чтобы проделать такую пакость. Подарить жизнь, выгнав на улицу кнех даже не сомневался, что долгими холодными вечерами пастырь будет с огромным удовольствием вспоминать об этой проделке и, вполне возможно, прикажет отслеживать дальнейшую судьбу бывшего специалиста по щекотливым вопросам. Резкий толчок на каком-то ухабе чуть не выбросил Кнехта из кузова снегохода. Очнувшись, специалист успел ухватиться за мешок и, не удержавшись, тихо выругался. Тупые скоты даже ездить толком не умеют. «Заткнись», — резко прозвучало в ответ. От такой наглости специалист вздрогнул и, оглянувшись, с интересом принялся рассматривать сидевшую на соседнем мешке женщину. Ответив ему неприязным дерзким взглядом, женщина тронула ладонью сидевшую рядом кастрата. Бросив на нее быстрый взгляд, гигант перевел глаза на Кнехта и, недолго думая, ткнул его кулаком в лицо. Не ожидавший удара специалист повалился на спину. Сам удар был не сильным, но огромного веса кастрата хватило, чтобы смахнуть тощего Кнехта, словно надоедливое насекомое. Кое-как, придав себе вертикальное положение, Кнехт утер текущую из носа кровь и, покосившись на женщину, проворчал. «Ну и зачем это было нужно?» «Чтоб ты рот не открывал», — огрызнулась она. «И чем же я заслужил такое отношение к себе?» — откровенно удивился Кнехт. «Насколько я могу судить, мы незнакомы». «Нет, но я тебя знаю», — прошипела женщина. «А откуда? По рассказам и слухам? Поверьте, это не самый правильный способ узнать человека». «Ты же убил моего сына, мерзавец!» – завопила женщина и неожиданно вцепилась ногтями в лицо Кнехту. В очередной раз, свалившись с мешка, Кнехт попытался вывернуться из-под навалившегося на него тела, но застрял, оказавшись зажатым между мешками и бортом машины. Сидевшая на нем фурия продолжала безжалостно полосовать грязными обломанными ногтями лицо специалиста. Неудобное положение лишало Кнехта пространства для маневра, поэтому все, что ему оставалось, это попытаться спасти глаза. Понимая, что еще немного это ненормальное просто загрызет его, Кнехт громко прохрипел, надеясь достучаться до сознания Кастрата. «Эй, ты, если она меня убьет, хозяин тебя на фарш пустит, он еще не получил свои товары!» Поднявшись, Кастрат протянул руку и, ухватив женщину за плечо, просто отшвырнул ее в сторону. Ударившись о какой-то ящик, она вскрикнула и, затихнув, разрыдалась. Кряхтя и еле слышно ругаясь, Кнехт выбрался из ловушки. Старательно ощупывая физиономию, он то и дело бросал на женщину короткие ненавидящие взгляды. Сидевший напротив него кострат все так же невозмутимо продемонстрировал специалисту свой внушительный кулак и, указав в угол кузова, провел ребром ладони по горлу. Смысл этой пантомимы был просто ясен – сиди тихо или шею сверну. Вздохнув, Кнефт перебрался в указанный угол и, устроившись так, чтобы видеть обоих попутчиков, принялся осматриваться в поисках оружия. Повторять такие развлечения, не имея в руках хотя бы палки, он не имел ни малейшего желания. Но оставшийся путь доставки сектантов прошел спокойно. Оказавшись в покоях пастыря, Кнехт первым делом потребовал прислужников принести воды для умывания и аптечку, но его требования попросту проигнорировали. Кастраты вынесли из соседней пещеры кресло, в котором гордо восседал пастырь, и, поставив его к столу, исчезли за дверью. Поднявшись с пола, куда его швырнули конвоиры, Кнехт вопросительно посмотрел на пастыря. Рассмотрев лицо своего пленника, толстяк не удержался и, громко расхохотавшись, спросил. «Что это с вами, мистер Кнехт? Ловили дикую кошку или так расстроились, увидев цены в нашей фактории?» «Меня пытались убить», — угрюмо ответил специалист. «Вот как. И кто же, позвольте узнать», — с интересом спросил пастырь, продолжая улыбаться. — Баба, которую вы отправили со мной в факторию, кричала, что я убил ее сына. — Вот как. Значит, Элиза все-таки осмелилась нарушить мой приказ? — резко помрачнев, констатировал пастырь. — И что вы намерены предпринять по этому поводу? — быстро спросил Кнехт, уже предвкушая расплату над вздорной бабой руками толстяка. — Ничего. Она понесет наказание в служении. Но вам это узнать не нужно, — пожал плечами пастырь. Но ведь если бы она убила меня, вы бы не получили тех товаров, которые вам так нужны. Еле сдерживаясь, прохрипел Кнехт резко пересохшим горлом. Вы живы, а это главное, небрежно отмахнулся пасты А теперь давайте займемся более серьезным делом. Вот здесь список всего, что вы должны будете закупить и переправить на планету. Точнее, это сделают ваши люди, по вашему указанию. И чем быстрее они это сделают, тем скорее вы получите свою свободу. Знаете, пастырь? «Сегодня, когда мы возвращались из фактории, меня вдруг посетила одна интересная мысль». «Только одна?» – иронично усмехнулся Толстяк. «Да, одна, но очень дельная», – не поддержал его веселье Кнехт. «Поделитесь?» «Обязательно. Думаю, что, несмотря на всю свою циничность, вы не остановитесь на том, что выжмете из меня все соки. Более того, я даже не сомневаюсь, что вы пойдете дальше и попросту отдадите меня на растерзание своим отбросом» так сказать, в назидание будущим поколениям своих последователей. «И что же вдруг навело вас на такую мысль?» с мрачным интересом спросил пастырь. «То, что ваши подонки осмеливаются откровенно угрожать мне, это несмотря на все ваши приказы. Вы не контролируете свое стадо, пастырь. Думаю, очень скоро настанет момент, когда кто-то из ваших пристанных просто перережет вам глотку и займет ваше место. «И поэтому вы решили, что я планирую убить вас?» — Это глупость. Кажется, вам мало моего слова. — Ваше слово — всего лишь слово. Вы не даете мне никаких гарантий неприкосновенности. На таких условиях мне просто нет смысла выполнять ваши требования. — И каких гарантий вы хотите? — усмехнулся в ответ пастырь. — Как я уже и предлагал, ваши люди едут со мной и получают все указанные вами товары на месте, после чего возвращаются с ними обратно. Только на таких условиях я соглашусь сотрудничать с вами. «Жаль. А я думал, вы умнее», усмехнулся пастырь. «Вы не оставляйте мне выбором, мистер Кнехт. Эй, кто там есть?» Из-за занавески, заменявшей двери в личные покои пастыря, появились трое кастратов, и, подойдя к растерянно застывшему специалисту, замерли, ожидая дальнейших приказов. «Дайте ему по шее, чтоб знал, с кем говорит, но не слишком». В ту же секунду сильный удар сбил Кнехта с ног. Костраты старательно пинали его ногами, при этом стараясь не бить по особо деликатным местам и голове. Минут через пять пастырь остановил экзекуцию, с интересом рассматривая тяжело ворочащегося на полу специалиста, спросил. — Вы не передумали, мистер Кнехт? Я могу позвать еще троих и разбить их на пары. Думаю, когда вы узнаете, что такой конвейер, ваше мнение сильно изменится. — Лучше убейте меня сразу, я уже озвучил свои условия, — упрямо прохрипел Кнехт. — Нет, как я уже говорил, убивать вас я не буду. Я доведу вас до крайности, до нищеты, а потом буду наблюдать, как вы грызетесь с разными бродягами за кусок хлеба. И всю оставшуюся жизнь вы будете помнить о том, что потеряли на этой планете, и о том, кто довел вас до такого состояния. — Мои условия вы знаете, — продолжал хрипеть Кнехт. — Продолжайте, — послышался приказ, и на специалиста снова обрушился град ударов. Понимая, что долго так не продержится, Кнехт попытался оказать хоть какое-то сопротивление, но все его удары пропадали в туне. Толстые наслоения жира и мышц гасили все его усилия, а кастраты отвечали так, что специалист порхал по комнате, словно щепка. Наконец, избиение было снова остановлено. Ожидая уже знакомого вопроса, Кнехт старался отдышаться и полностью овладеть голосом. Но его ожидал очередной удар. По знаку пастыря, кастраты схватили Кнехта и, завернув ему руки за спину, подтащили к столу. Включив коммуникатор, пастырь привычным жестом набрал несколько цифр и, развернув экран так, чтобы Кнехт мог видеть, нажал на кнопку вызова. Несколько минут ничего не происходило, а потом на экране появилось лицо Дэнни. Помощника Кнехта по компьютерным проблемам. Увидев незнакомую физиономию, хакер растерянно покосился на код доступа. Понимая его недоумение, пастырь усмехнулся И, не теряя времени, начал разговор. Доброго дня, молодой человек. Понимая ваше удивление, хочу сразу внести ясность в наши с вами отношения. Ваш босс находится у нас. С этой минуты его жизнь и здоровье целиком и полностью зависят от вас. Вы поняли меня? А кто вы такой, чем докажете, что он и правда у вас? Нашелся Дэнни. Ну, во-первых, код доступа. Во-вторых, мы с вами говорим о человеке, которого вы знаете как мистера Кнехта, специалиста по щекотливым вопросам. «И в-третьих, вы можете взглянуть на него сами», ответил пастырь и, развернув камеру, дал парню полюбоваться разбитой физиономией шефа. «Убедились?» «Господи, что вы с ним сделали?» ахнул Дэнни. «Пока всего лишь пытались убедить в серьезности наших намерений. Сейчас я скину вам список товаров, которые вы должны будете приобрести и переправить на планету адресно», продолжал говорить пастырь, одновременно запуская программу передачи данных. «Все нужные данные находятся в полученном вами пакетном сигнале. Думаю, вам не составит труда расшифровать его. Если вы хотите освободить своего шефа, делайте, что вам говорят. Нет, и он здесь умрет. Вопросы есть? Есть. А где гарантии, что вы не убьете его после того, как получите свою посылку, прозвучало в ответ. Кнехт мысленно зааплодировал своему хакеру. Вмешиваться в разговор он не рискнул, не зная, какие еще козыри припрятал пастырь в рукаве. Гарантия только одна. Ваш босс получит свободу только после того, как грузовой корабль окажется на орбите планеты. На нем он и вернется. Но у меня нет таких денег, — попытался выкрутиться Дэнни. Знаю, но я ни секунды не сомневаюсь, что у вас давно уже есть все нужные данные. Вы хакер, а значит, просто не могли пройти мимо такого интересного объекта, не сунув в него нос, — усмехнулся в ответ пастырь. Ошибаетесь, я не настолько близок к боссу, чтобы делать такую попытку. «Очень жаль. Значит, ваш босс погиб», – пожал плечами пастырь, делая вид, что собирается прервать связь. «Погодите, я знаю его личную слугу и помощника. Дайте мне пять минут, и я попробую выяснить, что можно сделать», – остановил его Дэнни. «Не спешите. Время у нас есть», – благосклонно кивнул пастырь. Повернувшись к специалисту, он усмехнулся и, наклонившись, тихо спросил. «Не ожидали, мистер Кнехт? Поверьте, это еще не все сюрпризы». Среди живущих в обитаемой галактике у нас есть друзья. Хотите, я назову вам количество ваших счетов и суммы, хранящиеся на них? — нет невозможно. Система банковской безопасности не так проста, чтобы любой полуграмотный болван мог влезть в нее, — захрипел Кнехт. — Тогда посмотрите сюда, — рассмеялся пастырь, выводя на экран коммуникатора очередной файл. Одного беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что он не шутил. Кнехт с ужасом увидел... Все свои счета, даже те, о существовании которых знал только он сам, и банк, в котором эти счета были открыты. Это было слишком сильным ударом для Кнехта. Забыв о том, что его держат на коленях перед столом с вывернутыми за спину руками, он с каким-то нечленораздельным воплем попытался дотянуться до горла пастыря. Сильный удар по почкам быстро привел его в чувство и лишил последних сил. Упав лицом на стол, Кнехт, всхлипнул и, чувствую как по щекам стекают слезы бессилия, прошептал. «За что? Что я вам сделал?» «Вот теперь мы подошли к самому главному вопросу, мистер Кнехт. Вы узнаете ответ, но не сейчас. Так вы готовы назвать коды доступа своим помощникам или мне приказать, чтобы у вас их вырвали?» «Я назову, назову!» — продолжал плакать Кнехт. «Прекрасно!» — рассмеялся толстяк, разворачиваясь к коммуникатору. Сидевший у компьютера Дэнни вздохнул и, повернувшись к пастырю, решительно сказал. «У него тоже нет кодов, так что ваши условия просто невыполнимы». «Мистер Кнехт сам назовет вам нужные коды. От вас требуется только точное и четкое исполнение отданных вам команд. Если вы поведете себя правильно, я даже сделаю жест доброй воли. Как только мне сообщат, что грузовик стартовал, мистер Кнехт будет передан в руки местным властям. Они сами посадят его на корабль». И эту информацию вы всегда сможете проверить самостоятельно. А теперь слушайте внимательно. Пастырь развернул монитор с камеры к специалисту, и Кнехт принялся быстро диктовать коды доступа к своим счетам, одновременно набирая их на клавиатуре для отправки пакетным сигналам Пользуясь тем, что пастырь на минуту отвлекся, Кнехт быстро добавил от себя пару слов, успев указать в послании то, что узнал от пастыря о руде и растениях, и, нажав клавишу кодирования послания, отправил его. Расчет специалиста по щекотливым вопросам был прост. Получив подобную информацию, служба безопасности любой страны постарается сделать все, чтобы заполучить в свои руки человека, передавшего ее. А значит, его вытащат, даже если для этого потребуется выжить всю планету. Как он уже сказал пастырю, ради обладания подобными ресурсами самые разные правительства не станут стесняться в средствах. Дождавшись, когда он закончит, пастырь снова повернул экран к себе и, глядя хакеру в глаза, добавил. «И учтите, мистер Дэнни, я очень не люблю, когда меня пытаются обмануть. Поверьте, такие люди умирают очень долго и болезненной смертью. За всеми вашими действиями будут чрезвычайно внимательно наблюдать. Кстати, пиццу лучше заказывать в итальянском ресторане. Чуть дороже, но рецепт там настоящий». «А откуда вы?» – испугно проблеял дени «Теперь вы понимаете, что я имел в виду, когда говорил, что за вами наблюдают». Растерянный кивнув, Дэнни всмотрелся в полученные сообщения, которые уже успел расшифровать, и с обалделым видом снова оглянулся на камеру. «Это точно, босс!» – удивленно прошептал он. «Данные точные? Это же настоящая бомба!» «Совершенно!» – прохрипел Кнехт, не глядя на экран. «Все коды точные!» В очередной раз кивнув, Дэнни отвернулся и принялся молотить по клавишам компьютера с зубодробительной скоростью. Одобрительно кивнув, пастырь отключил коммуникатор и, повернувшись к специалисту, спросил. «Надеюсь, теперь вы тоже убедились, что провести меня вашим людям не удастся?» «Убедился», — мрачно констатировал Кнехт, чувствуя себя совершенно раздавленным.